Глава 19 Слава нервно перебирала пальцами по столу, словно играла на фортепьяно. Рвана вздохнула, встала, направилась к выходу. Чувствовала себя в знаменитом стихотворении Корнея Чуковского. Так и хотелось процитировать. И такая дребедень целый день. Делать нечего, нужно было выдвигаться. Вышла на улицу, на ходу застегивая короткий пуховик придерживая одной рукой чехол с вечерним платьем. Очередная напасть на сегодня. Снег слепил глаза, застывший наст хрустел под ногами, будто обещал, что Слава справится обязательно. Предстоял суматошный день. Да, только где наша не пропадала? Для начала нужно заскочить в студию полиграфии, забрать свадебные портреты на холсте, свои и лялины. Папина идея. Задумал дома картинную галерею устроить с изображениями собственных детей и внуков. Вот и свадебные фотографии дочерей пошли в дело. Свадьбы сыграли относительно недавно. И если Лялина была заранее запланирована, с шикарным банкетом, знаменитым ведущим, массой гостей, начиная с родственников, заканчивая элитой научного и художественного сообщества, то Славина вышла почти случайно. Она искренне хотела расписаться без танцев с бубнами. От одной мысли выступить в качестве невесты становилось дурно. Подкатывала назойливая тошнота. До полноты картины оставалось в платье нарядиться и фату нацепить. От воображаемой картины мурашки бежали по спине. Она планировала зайти в районный ЗАГС, выйти со свидетельствами о браке, вечером собраться тесным семейным кругом, если уж родителям надо утром укатить свадебное путешествие, хоть на Алтай. Только оказалось, что тесный семейный круг совсем не тесный, с учетом того, что на Лялину свадьбу собирались родственники со всей страны. Из кандалов решились приехать все, от мала до велика. Плюсом шли друзья-приятели, которых с первого раза и сосчитать-то не удалось. Но все как один горели желанием отметить столь грандиозное событие. Славка Калугина выходит замуж. Фантастика же. Плюнув на все, Слава решилась на традиционную свадьбу, чтобы закрыть этот вопрос одним махом. Она и свадебное платье купила, то самое с пачкой, естественно, после одобрения Ляли. Правда, от изящных туфелек на высоком каблуке отказалась категорически. Купила ботинки на тракторной подошве. Она, конечно, невеста, но не мазохистка. Цеплять на ноги орудия пытки не собиралась. Пришлось делать два дня. Первый для родственников, со всем полагающимся пафосом, от которого хотелось поминутно закатывать глаза. А лучше сбежать, но пришлось крепиться. Что поделаешь. Семья. Второй для друзей-приятелей. В демократичном лофте, уже в более раскрепощенной атмосфере, а после с самыми близкими дома коим стал для нее загородный дом Славика с шашлыками, песнями, шутками и смехом до самого утра. Так за одну неделю генерал Калугин выдал замуж сразу двух дочерей по очереди и теперь с нетерпением ожидал внуков, на что Слава лишь снисходительно фыркала. В ближайшие лет пять о детях она думать не собиралась, предприняла все возможные меры, чтобы так и случилось. Для чего ей ребенок? чтобы похоронить все свои планы и мечты? Спасибо многократно, но нет. Материнский инстинкт, если таково и был у Славы, слегка и компенсировал Святослав, который кочевал с рук на руки, а когда Маша отправлялась на гастроли, и вовсе не отходила от них со Славиком, игнорируя няню. В общем и целом Слава не возражала. Хороший мальчишка, потешный такой, важный, сил нет. Ляля же ждать себя не заставила. Тем более официально она зарегистрировала брак еще летом на военной базе посреди пустыни, в чужой вечно воюющей стране. Последующая свадьба – дань традициям уважения к семье. Сегодня Славе, после того, как заберет несчастные портреты, нужно заехать в больницу и забрать Лялю, лежащую на сохранении. Виктор укатил к новому месту службы на север присылал фотографии с северным сиянием и служебной квартирой которую должны были предоставить как только в расположение части прибудет жена ляля -ля вместо того чтобы ехать за мужем вдруг почувствовала себя плохо на семейном совете экстренно решили что наблюдение врачей лишним не будет а московский военный округ совершенно точно не обойдется без такого ценного специалиста как капитан бисаров Вообще-то Слава считала, что Ляле нужно остаться в больнице. Лишнее волнение ей совершенно ни к чему. Достаточно того, что Слава не жива, ни мертва от предстоящего события и возможных перспектив, несмотря на то, что крепится изо всех сил. Ляля решила по-своему. По ее убеждению, за внешним видом сестры необходимо присмотреть. Образ для Славы она продумала до малейших деталей платье, обувь, аксессуары. Шура предоставила из личной коллекции серьги-цепочки и браслет, подчеркивающие изящную шею, тонкие запястья и, главное, характер. Слегка отросшие волосы, остающиеся все же экстра-короткими, дополняли картину женщины сильной, тонко чувствующей и талантливой. «Ну, это Ляля так сказала», — Лена подтвердила. Слава же откровенно не узнавала себя но не пойдешь на премию «Золотое перо» в привычных широких джинсах или камуфляже, так что... Платье, высокий каблук, платье в пол и украшение ручной работы по эскизу Шуры. Славу предупредили, что ее работу заметили, что отправили на конкурс, что, возможно, номинируют. Но в глубине души она не верила. Ничем не примечательный ноунейм не имел шанса. Да, она окончила с отличием университет. Но реального опыта работы у нее не было и быть не могло. Отец с упорством носорога перекрывал все ходы. Одна единственная серьезная работа. И вдруг номинация? Не может такого быть. Но ее номинировали. Ее имя прозвучит на все огромное журналистское сообщество. Уже прозвучало. Откуда-то стали появляться люди, от имен которых кружилась голова. Ее работой заинтересовались корифеи из корифеев, и это было... нереально это было. Невозможным казалось каким-то сном, который вот-вот оборвется, лопнет, как мыльный пузырь. Слава поднялась на третий этаж за ляли. Та сидела на краю кровати, натянутая, как струна. — Я думала, что ты не приедешь всхлипнула она, по-детски сморщив нос. Какой же эмоциональной стала сестра с ума сойти? То смеялась, то хныкала, то ревела на взрыд, то хохотала в голос. Диапазон настроения за 10 секунд мог смениться от одной диаметрально противоположной точки к другой. В Семье отозвалось, понимающе вздыхать. А Славе по-тихому радоваться, что ей это в ближайшие годы не грозит. «Нет-нет». Никакой беременности. Потом заехали к Ляли, где сестра привела себя в порядок. Нарядилась, поплакала от радости за славу, заела слезы парой столовых ложек красной икры, еще раз разревелась, на этот раз от того, что теперь точно отечет, и Витя ее разлюбит, толстую и опухшую. Пришлось пообещать в этом случае откормить его насильно, как гуся для фуагра, вырвать печень, и заставить съесть». От озвученной перспективы Ляля еще раз всплакнула, но удивительным образом успокоилась и принялась наносить славе макияж. «Да уж, беременность — странная штука. Гормоны убивают логику, низводя женщину на уровень пятилетнего ребенка. Наверное, это хорошо. Иначе как в здравом уме и трезвом сознании решиться на подобное?» Николай прислал за сестрами машину. Они уселись и отправились на мероприятие. Семья не в полном составе. Иначе бы пришлось забить зал лишь Калугинами. Тоже приехала. Остальные обещали наблюдать в прямом эфире. Хоть Слава и попросила не делать этого. Ясно же, она не выиграет. Номинация уже ее победа. Можно сказать, фурор. К тому же, откровенно говоря, немного нервировал, даже обижал этот интерес, особенно со стороны отца. Лицемерно одним полушарием головного мозга переживать за дочь, радоваться успехам. Вторым — перекрывать ей маломайские каналы к тому, к чему она стремилась всем сердцем. Даже эта номинация не состоялась бы, если бы не безумная выходка славы, не ее побег с военной базы. Она с интересом наблюдала за происходящим, впитывала атмосферу, вглядывалась в лица и жалела только об одном — это ее первое и последнее присутствие на подобном мероприятии. Больше она никогда в жизни не напишет ничего подобного, попросту не дадут шанса, не позволят. А ведь ей столько хотелось рассказать, сделать, написать. Главное — необходимо столь многому научиться, что сразу не объять планы, которым не суждено осуществиться. Никогда в жизни. Никогда. Может быть, она переквалифицируется в спортивного журналиста, станет тревел-блогером, политическим аналитиком, переливающим из пустого в порожнее, или начнет бегать с папочкой под мышкой за ведущим педиатром, преданно заглядывая в глаза трижды заслуженному, но военным корреспондентом не станет никогда. А значит, не напишет ничего стоящего. Ведь это не будет от всей души, следовательно, не затронет сердца людей. Не получится. В этих мыслях Слава не заметила, как ведущий после объявления имен номинантов в категории «Прорыв года» назвал ее имя. Хорошо вовремя почувствовала хлопок по плечу от Ляли. «Слав! Слава! Владислава!» — окликнула та прямо в ухо. Слава, не веря себе, посмотрела на сцену откуда повторили ее имя, приглашая на сцену. Зал грохнул аплодисментами. Впрочем, как и всем, кто выходил к ведущему. Встала, огляделась, увидела свое растерянное лицо крупным планом на экране. Быстро собралась. Нельзя волноваться. Нет, только не сейчас. Черт, Славка, возьми себя в руки. Всего-то пять ступенек на сцену и несколько шагов по самой сцене. Приветственная улыбка, небольшая речь. Не зимний Эльбрус горняшка точно не накроет. Соберись. Взяла себя в руки. Обернулась на сестру, обхватившую лицо руками. Снова глаза на мокром месте у нее. Вот что ты будешь делать? Глянула на задние ряды для гостей. Мгновенно выхватила взглядом Славика. От утюженного, намытого, побритого так, что, кажется, слышен скрип. Аккуратист ее. Педант и перфекционист личный Карлсон, который ко всем достоинствам маринует огурцы. Рядом с ним, широко улыбаясь, сидел гусь. Против обыкновения в костюме тройки. Показывал взглядом, что он чертовски рад за чебурашку, но лучше бы ей молчать сестре, что он приехал. К неогарскому водопаду слез достопочтенная публика не готова. Там же сидел Игнат, около него Шура, оглядывая публику внимательным зеленым взглядом, мистическим. Не на пустом месте она брата словно приворожила. Слава вышла на сцену, выслушала поздравления, подошла к микрофону, поблагодарила искренне и от всей души, сдерживаясь, чтобы не заплакать вслед за сестрой. Кто бы мог подумать, что всегда невозмутимая Владислава Калугина не на шутку разволнуется, уже собралась покидать сцену, У мероприятия «Строгий протокол», как была остановлена веселой ремаркой соведущей. «Скажите, Владислава, куда вы планируете потратить полученную премию? Все-таки это немалые деньги для молодой девушки. Может быть, путешествие, автомобиль или обучение?» Слава помолчала несколько секунд. Подошла к микрофону, посмотрела вдаль сквозь яркий свет софитов. Произнесла. Моя работа называется «Скажи, какая твоя главная гражданская мечта?» Но мечтам одного человека не суждено сбыться никогда. Его имя — Верещагин Петр Васильевич. Лейтенант погиб, исполняя свой долг. У него осталась жена и двое сыновей. Свою премию я отдам им, чтобы они смогли исполнить его мечты. Фонд «Надежда» оказывал помощь семье лейтенанта погибшего при спасении сестер Калугиных, Слава посчитала, что будет справедливым внести личную лепту. Раздались аплодисменты, ведущая помахала около лица рукой, останавливая слезы. Слава двинулась со сцены, держа в руках наградной знак, все еще не веря в произошедшее. Ее заметили, приняли, оценили. Потом вихрем неслись поздравления, беседы, обмены контактами, предложения сотрудничества. От некоторых кружилась голова. Ведь так не бывает и быть не может. Но случилось, оказалось, самой настоящей реальностью. Через пару часов праздновали в семейном кругу. Николай экстренно заказал стол в пафосном ресторане, один интерьер которого вгонял Славу в ступор. Неужели нельзя собраться дома, нажарить шашлыков на хрустящем морозце, заказать доставку пиццы, суши, да хоть борща? Без гран фритто миста, осьминога со строчателлой или финье миньона со шпинатом и черным трюфелем точно можно обойтись. — Платье надо выгулять! — отрезала Лена, недавно ставшая мамой второго мальчика. — Посмотри, какими глазами на тебя смотрит муж! — многозначительно повела бровями, показывая на Славика. Тот действительно не сводил восхищенного. — обожающего взгляда со Славы, но что-то внутри нее говорило, что дело вовсе не в платье и эксклюзивных украшениях, а в ней самой, в ее личности и в том, кем являлась Слава, кем была, какой, будь она в платье от кутюр или в серых тренировочных штанах, неважно. Через несколько дней на Славу вышел главный редактор, работать с которым мечтал любой военный журналист. Сделал предложение, от которого никто не смог бы отказаться. Для вчерашней выпускницы, пусть и чудом получившей признание за первую работу, это был мега-шанс за гранью фантастики. В растерянности она сидела на качелях. Слушая скрип, заледенелых канатов по перекладине и хруст снега под ногами. Темень уже опустилась на землю. Короткий зимний день подошел к концу. Краем глаза она видела, как озадаченно выглядывает в окно Павел Иванович, однако не выезжает, чтобы расспросить. Дает невестке побыть наедине со своими мыслями и внука удерживает рядом. Ужасно хотелось согласиться. В тот же день рвануть в предложенную командировку, вкусить, наконец, то, к чему стремилась всем сердцем, душой, разумом, каждой клеточкой, атомом. Всем, чем была, кем станет в будущем. Но как? Как? Отец, узнав, перекроет и эту возможность тоже. В итоге Слава подведет людей. Такого человека подведет. И как сказать о предложении Славику? Как умчаться на другой край света по редакционному заданию, бросив мужа, оставив Святослава, у которого и без того мама постоянно в разъездах? А если с ней что-нибудь случится? Она не бессмертная, не неуязвимая. Значит, может произойти все, что угодно. И с этим предстоит жить Славику, всем Калугиным. Страшно за них, за себя нет. О чем думаешь? Перебил поток мыслей Славик, вернувшийся со службы. Слава выдала, как на духу. Все свои переживания, мысли, волнения, обиды, страхи и желания. Будто он их не ведал. Все он знал и понимал тоже все. Порой больше самой Славы видел. Интересное предложение, кивнул Славик. Соглашайся. А ты? Уставилась Слава в неверии на мужа. А я буду ждать. Спокойно пожал плечами, посмотрев уверенно на Славу, будто делился этой своей уверенностью. Говорил беззвучно. Я с тобой. Но, — опешила она, все еще опасаясь радоваться, — как-то все слишком просто. Но, естественно, есть и но, Слава. Мне не может нравиться перспектива твоих командировок. Не может нравиться опасность, которой ты будешь подвергаться. Мне становится не по себе от сценариев, которые могут произойти. Но удерживать тебя рядом я не стану. Я знал, кто ты какая. Я полюбил тебя именно такой, яркой, сильной, талантливой, увлеченной, противоречивой, острой, как опасная бритва. Но ломать тебя в угоду своему эгоистичному желанию видеть постоянно рядом — не хочу и не буду. Ты — это ты, и ты не должна меняться ради кого-то и чего-то, что тебе не близко. Отец! — начала была слава. Вот кто будет удерживать, ломать хребет через колено. Генерал Калугин в угоду собственному желанию представлению о месте женщины подле мужчины. Ради своих представлений о том, какая должна быть женщина, что она может хотеть, а что нет. Детей, платья и наручки, да. Стать военным журналистом, уезжать надолго от мужа, категорически нет. А твой отец Слава, При всем моем уважении к его заслугам и статусу отдал свою дочь замуж. А значит, по нашим традициям, именно муж несет ответственность за тебя. И я, а не он. И я говорю тебе, оставайся собой всегда, что бы ни случилось, что бы ни говорили.